Но кто бы мог подумать, что слова «голубой», «член», «трахать», «опускать» станут нецензурными. Хотя чего я трясусь. Матюги в газетах печатают, порнуха по интернету гигабайтами, свободно. Обнажёнка в кино и на сцене. Политики кидаются из крайности в крайность. То либеральничают, то мракобесят. Ошейники, вы видите Раздражает. Давно ли тебя самого били на улице за длинные волосы? Меня не били за длинные волосы. Я вообще не носил длинных волос. Ну, не за это били, так за что-нибудь ещё. Да при тут это? Я поморщился. Я о другом. Есть же какие-то традиции, обычаи, правила приличия. Традиции, обычаи, правила приличия, передразнил меня Севрюк. Поэт-то наш доморощенный. Традиция традиции рознь. Если их не ломать, не реформировать... Общество загнивает. Ислам запрещает изображать людей. Но на паспорт мусульмане фотографируются. Десять лет назад телевизор и компьютер православного духовенства однозначно отнесло к исчатию. Сегодня в каждом монастыре стоит персоналка. А обыватель – опора стабильного общества. Потому его и возмущает, бесит все непонятное. Молодежные движения, авангардное искусство, сексуальные предпочтения, мода, музыка, технические новинки – Вот и пойми, такие люди, как Танука, это подрывание основ или движений вперёд. Кстати, ты слышал, наша пермская мэрия постановила взимать повышенный налог с артистов типа Зимфира или ночных снайперов. Они, видите ли, пропагандируют нетрадиционный секс и развращают молодёжь. И это при том, что кругом звучит блатной шансон и тюремную романтику не пропагандируют. Да, это было бы смешно, когда бы не было так страшно. Он умолк. Некоторое время слышался только шерест листьев и плеск весел. Пока мы говорили, лодка дважды пересекла реку и опять вырулила на стрежень. «Что-то мы какими-то зигзагами движемся», — посетовал я и сам задумался. «Относится сказанное к плаванию или к разговору?» «Кальмары прямо не плывут», — отшутился писатель. «Ой, смотри!» Вдруг сказал он. «Цапля!» Я посмотрел, куда он указывал, и действительно увидел в кустах большую серую цаплю. Она стояла там, провожая нас подозрительным взглядом. Потом поднялась в воздух, сделала пару кругов и приземлилась впереди по курсу, откуда опять принялась наблюдать. Цапли снова появились. «Раздумчиво», — сказал Севрюк. «Долго их не было». «Знаешь, а я ещё помню времена...» когда рыбхозы специально выделяли особые деньги на закупку патронов, чтобы цапель стрелять, и бензина, чтобы гнезд дожечь. «Зачем?» – опешил я. «Да какой-то дебил подсчитал и решил, что цапли вредят рыбному хозяйству, истребляют молоть рыб и всё такое». «И ты выжигал?» «Нет», – глухо ответил Севрюк, – «я не выжигал». Но когда другие выжигали, я молчал. Молодой был. Не хотел переть против общественного мнения. До сих пор простить себе не могу. Вижу их и попросить прощения хочется. Возникла пауза. Я неловко откашлялся. У меня опять кружилась голова. Слушай, а зачем вы здесь? Что исследуете? Да видишь ли, Один завод задумал сбрасывать отходы в Яеву. Типа они у них такие безобидные, а река такая большая, что вреда не будет. Суки! Ах, суки, слов нет! Здесь же сотни заливов! Рыбьи ясли! Самые крупные нерестерича в бассейне Камы! Я хмыкнул. Они что, чокнутые? Кто ж им разрешит? Нет, почему? Десять лет назад это вполне бы прокатило. Такая неразбериха была, что то. А сейчас и правда не вышло. Экологи поставили вопрос, администрация заказала исследование. В итоге сбрасывать решили в Лёньву. Это здесь недалеко. Я был там. Мёртвая река. Вода солёная, фенолом пахнет. Вся рыба кверху брюхом. А я его отстояли. Сейчас контрольные исследования, мониторинг. Он посмотрел на воду, на берег, хмыкнул, перевёл взгляд на меня и невесело улыбнулся. «Так что путешествуйте. Наслаждайтесь, пока можно. Скоро этого не будет». «Почему?» растерялся я. «А частная собственность будет!» Не переставая грести, ехидно пояснил Севрюк.